Глава одиннадцатая. Оговорка. Можно легко ошибиться, если заключить из встречи епископа с ж что Преосвященный бьен был епископ-философ или священник-патриот. Встреча эта была совершенно случайная. Хотя Преосвященный бьен был далеко не политическим лицом, быть может, не лишне обозначить здесь несколькими словами положение, принятое им относительно событий того времени. Допускаем, что Преосвященный Бьенвеню задавался выбором положения. Возвратимся на несколько лет назад. Некоторое время спустя после назначения Миреля епископом император пожаловал ему титул барона империи одновременно с несколькими другими епископами. Как известно, арест папы произошел в ночь с 5 на 6 июля 1809 года. По этому поводу епископ Мирель был приглашен Наполеоном в Синод епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод собирался в соборе Парижской Богоматери. Первое заседание его происходило 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. Епископ Мирель находился в числе 95 съехавшихся членов но он присутствовал всего на одном заседании и на трех или четырех частных совещаниях. Будучи епископом глухой епархии, живя так близко к природе, в простоте и бедности, он, как кажется, вносил в кружок высоких особ идеи, изменявшие температуру собрания. Он скоро вернулся в день. Его расспрашивали о причине такого поспешного возвращения. Он отвечал, «Я их стеснял. Я вносил с собой внешний воздух». Я производил на них впечатление непритворенной двери. В другой раз он дал такой ответ. «Что станешь делать? Все эти архипастыри, сановники, а я, бедный епископ-крестьянин». Дело в том, что он не понравился. Между прочими странностями, на вечере, проведенному у одного из самых знатных своих собратьей, у него сорвалось языка следующее. «Какие великолепные часы! Какие великолепные ковры!» Какие великолепные ливреи! Как все это должно тяготить! Не хотел бы я иметь всю эту роскошь, постоянно кричащую в уши «Много голодных! Много холодных! Много бедных! Много бедных!» Скажем здесь, кстати, ненависть к роскоши, ненависть неинтеллигентная. Такая ненависть должна распространяться и на искусство а все-таки для лиц духовного звания вне церковного служения и представительства – роскошь, порог. Она указывает на привычки чуждые милосердия. Священник, живущий роскошно – противоречивое явление. Священник должен быть близок к бедным. А возможно ли соприкасаться днем и ночью со всеми страданиями, лишениями и бедствиями, не сохраняя на себе следа этой святой нищеты, как трудовую пыль? Возможно ли представить себе человека, стоящего у жаровни, которому не было бы жарко? Мыслим ли работник, постоянно работающий у горна, без того, чтобы у него не оказалось ни опаленных волос, ни закопченных ногтей, ни капли пота, ни крупинки сажи на лице? Первый признак благотворительности в священнике, и особенно в епископе, бедность. Вероятно, тоже думал епископ Диня. Но не следует полагать, чтобы он разделял относительно известных щекотливых предметов то, что мы назвали бы «идеей века». Он мало вмешивался в теологические споры эпохи и молчал в вопросах компрометирующих церковь и государство. Но если бы его прижали к стене, то, вероятно, он оказался бы скорее ультрамонтанских, чем галиканских убеждений». Так как мы рисуем портрет и не хотим скрывать ничего, то вынуждены сказать, что он выказал крайнюю холодность к терявшему власть Наполеону. Начиная с 1813 года, он сочувствовал и рукоплескал всем неприязненным демонстрациям. Он отказался видеть его по возвращении с острова Эльбы и воздержался от заказа в епархии общественных молитв за императора в продолжении «Ста дней». Кроме сестры, мадемуазель Батистины, у епископа было два брата – генерал и префект. Он писал довольно часто обоим, но некоторое время он дулся на первого, вследствие того, что тот, командуя полком в Провансе во время Каннской высадки, во главе отрядов 1200 человек, преследовал императора как человек, желающий дать уйти преследуемому. Его переписка со вторым братом сохраняла всегда дружественный характер. Последний бывший префект. Добрый и честный человек жил в Париже, уединенно на улице Кассет. Итак, и у Преосвященного Бенвеню была минута уступки духу партии, час горечи и омрачения. Тень временных страстей коснулась и его кроткой великой души, занятой вечными предметами. Конечно, подобный человек был бы достоин остаться чуждым политическим мнением, но не следует переиначивать нашу мысль. Мы не смешиваем того, что принято называть политическими мнениями с высоким стремлением к прогрессу, с благородной патриотической верой, демократической и гуманитарной, которая должна быть в наше время основанием всякого честного ума. Не углубляясь в вопросы только косвенно относящиеся к предмету этой книги, мы скажем просто – Хорошо, если бы взор преосвященного бьенвеню ни на мгновение не отрывался от спокойного созерцания трех чистых светил – истины, справедливости и милосердия, ясно сияющих над фикциями и ненавистями мира и бурной суетой человеческих забот признавая, что Бог создал преосвященного Бенвеню не для политической деятельности. Мы бы, однако, поняли и одобрили протест во имя права и свободы, смелую оппозицию, справедливый и опасный отпор Наполеону во время его могущества. Но то, что нам нравится относительно восходящей силы, нравится нам менее относительно угасающей власти. Мы любим борьбу, пока существует опасность. И во всяком случае, только бойцам первого часа принадлежит право выступать разрушителями в последний час. Тот, кто не был упорным обвинителем во время процветания, должен молчать при погроме. Обличитель успеха – один законный судья падения. Что касается нас, то когда провидение вмешивается и карает, мы предоставляем ему действовать. 1812 год начинает нас обезоруживать. Полное возвышение голоса молчаливого законодательного корпуса в 1813 году, осмелевшего после ряда неудач, способно вызвать одно негодование. И рукоплескать ему непохвально. В 1814 году, ввиду предательства маршалов, ввиду сената, переходящего от одной низости к другой, оскорбляющего после того, как он низко поклонствовал перед этим коленопреклонением, превращающимся в ругательство и оплевывание идола, долгом было отвернуться. В 1815 году, когда беда носилась в воздухе, когда Франция чувствовала трепет приближающейся катастрофы и вдали уже смутно виднелось Ватерло, развершаяся перед Наполеоном. Болезненное присутствие армии и народа обреченному не имело ничего смешного, и, устраняя вопрос о деспотизме, сердце, подобное сердцу динского епископа, должно было понять всю трогательность и величавость крепкого объятия на краю пропасти великого человека с великой нацией. Помимо этого, епископ был и оставался всегда и во всем справедливым, искренним, снисходительным, скромным, интеллигентным и достойным весьма благотворным и приветливым, что также есть своего рода благотворительность. Это был священник, мудрец и человек. Следует сказать, что и в политических своих убеждениях он обнаруживал более терпимости и снисходительности, чем мы, говорящие здесь. Привратник ратуши был определен на это место императором. Это был старый унтер-офицер старой гвардии, получивший крест под Аустерлицем. Бодапартист не хуже императорского орла. У старого служаки срывались языка необдуманные слова, называвшиеся тогдашним законом «возмутительными речами». С тех пор, как императорский профиль исчез с орденского знака почетного легиона, он не надевал никогда форму, избегая необходимости надевать крест. Он набожно снял сам изображение Наполеона с креста, врученного ему императором. Там образовалась дыра, но он не хотел ее наполнить ничем. «Лучше умру», — говорил он, — «чем стану носить на сердце три жабы». Он говорил про Людовика XVIII во всеуслышание. «Старый подагрик в английских штиблятах. Пусть едет себе в Пруссию со своей напудренной косичкой». Он рад был слить в одном ругательстве две вещи, наиболее ненавистные ему — Пруссию и Англию. Он так петушился, что потерял место. Остался бедняк без куска хлеба на улице с женой и детьми. Епископ позвал его к себе, слегка пожурил и определил его соборным швейцаром. В девять лет добрыми делами и кротким обращением Преосвященный Бьенвеню приобрел в Дини среди горожан сыновней чувство почтения и нежности. Даже его поведение относительно Наполеона извинил и простил ему народ. Доброе, слабое паство, обожавшее своего императора, но любившее своего епископа. Глава 12. Одиночество Преосвященного Бьенвеню веню Почти всегда вокруг епископа убивается целый рой молодых аббатов, как вокруг генерала толпятся молодые офицеры. Их-то именно прелестный святой Франциск Сальский и называет где-то в своих сочинениях священниками-молокососами. Во всех профессиях есть кандидаты, составляющие свиты удачников. Ни одна власть не обходится без двора, ни одно богатство без приживальщиков. Каждая епархия имеет свой штаб, и каждый маломальский влиятельный епископ окружен свитой семинарских херувимов, охраняющих порядок в епископском дворце и сторожащих улыбку Преосвященного. Попасть в милость к епископу значит вдеть ногу в стремя, чтобы вскочить в поддьяконы. Надо же проложить себе путь. Наравне со всеми другими видами администрации и в церковном мире есть тузы. Это епископы, имеющие руку при дворе, богатые рантье, ловкие, хорошо устроившиеся в обществе, умеющие молиться, конечно, но умеющие также просить и не стесняющиеся таскать по передним в лице своем целую епархию. Епископы, служащие соединительным звеном между алтарем и дипломатией, более обаты, чем священники, более чиновники, чем пастыри. Счастливы те, кто стоит к ним близко. Люди с кредитом, они осыпают любимцев и фаворитов, всю эту угождающую им молодежь, богатыми приходами, прибендами, архидиаконскими, полковыми и соборными местами в ожидании епископских почестей. Продвигаясь сами, они ведут за собой спутников. Это целая движущаяся солнечная система. Сияние их распространяется на свиту. Их благосостояние рассыпается благодетельным дождем маленьких повышений на всю группу. Чем крупнее епархия патрона, тем больший кусок пирога достается любимчику. И вдобавок под рукой Рим. Епископ, сумевший добиться архиепископства, архиепископ, добившийся кардинальской шапки, повезет вас на конклав. Вы получите амафор, потом высокопреподобие, до преосвященства один шаг. А между преосвященством и святейшеством только дым избирательного бюллетеня. Каждая из куфья может мечтать о тиаре. За то, что за рассадник чистолюбия, семинария. Сколько маленьких певчих, сколько юных аббатиков несут на голове к рынку молока молочницы из басни. Как часто чистолюбие величает себя призванием «а почем знать?» Быть может, и само заблуждается в своем ханжестве при бенвеню скромный бедный лишенный связей не числился в списке тузов это было заметно по полному отсутствию молодых абатов вокруг него как мы видели выше он и в париже не привился ни одно честолюбие не помыслило зацепиться за него Его канониками и старшими викариями были все добрые старички, окрестьянившиеся немножко, как и он сам, закабаленные, как и он, в этой епархии без выхода к кардинальскому сану и походившие на своего епископа, с той только разницей, что они были люди отжившие, а он человек законченный. Так сильно ощущалась невозможность сделать карьеру под крылом преосвященного бьен что по выходе из семинарии молодые люди, рукоположенные им, брали рекомендации к архиепископам Экса или Оша и спешили уехать. Потому что, повторим мы еще, каждому хочется поддержки. Благочестивый человек, живущий в состоянии иступленного самоотвержения, представляет опасное соседство. Он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, полезных для повышения, и, наконец, может сообщить вам более самоотречения, чем вы того желаете. От такой чумной добродетели сторонятся. Этим объясняется одиночество преосвященного Бен Мы живем в темном обществе. Гоняться за успехом, удачей – вот поучение, вытекающей капля по капле из нравственной испорченности века. Мимоходом заметим успех – вещь довольно безобразная. Ложное его сходство с достоинством обманывает людей. Для толпы удача имеет почти один облик с превосходством. Успех – это двойник таланта, дурачит даже историю. Ювенал и Тацит одни ворчат на это. В наше время почти что официально философия поступила к нему в услужение, облеклась в ливрею успеха и торчит в его передней. Успех превратился в теорию. Процветание подразумевает способности. Вы играете в лотерею, и вы прославьете за искусного человека. Торжество уважается. Родиться в сорочке – все дело в этом. Имейте счастливый случай, остальное вам приложится. Имейте удачу, и вас сочтут великим. Помимо пяти или шести исключений, составляющих славу века, современное удивление не более как близорукость. Мишура сходит за золото. Ничего не значит быть посредственностью, лишь бы быть выскочкой. Толпа – старый нарцисс, влюбленный сам в себя и потому рукоплящущей посредственности. Громадная способность, создающая Моисея, Эсхила, Данте, Микеланджело или Наполеона, признается единогласно толпой за каждым, достигающим своей цели. Какова бы ни была эта цель? Превратится ли нотариус в депутата? Напишет ли псевдо-корнель Тиридата? Явится ли Евнух обладателем целого гарема? Одержит ли военная посредственность решительную победу своей эпохи? Изобретет ли аптекарь картонные подошвы для армии? И приобретет ли на этом картоне, проданном за кожу, 400 тысяч франков ренты? Сочетается ли браком коробейник с ростовщичеством и породит семь или восемь миллионов? Добьется ли интригами проповедник епископства? Попадет ли в министры финансов за свои богатства управляющие знатного семейства? Люди назовут это гениальностью, так же, как назовут красотой рожу мушкетона и величавостью жирный затылок Клавдия. Они смешивают звезды небосклона со звездами, оставляемыми утинными лапками на жидком иле. Глава 13 Во что он верил? Мы не станем проверять ортодоксальности верований Динского епископа. Перед такой душой мы чувствуем одно почтение. В совести праведника следует верить на слово. Кроме того, при известных природных данных мы допускаем возможность развития всевозможных человеческих добродетелей в людях самых противоположных религиозных воззрений. Как он смотрел на то или другое таинство, на тот или другой догмат? Это тайны сокровенные, известные лишь могили, куда души вступают без покровов. Мы убеждены лишь в одном – он никогда не разрешал религиозных затруднений лицемерием. «Бриллиант не подвержен никакому роду тления. Он верил, насколько мог. «Кредуин патрем», веруя в Бога Отца, часто восклицал он. В добрых делах он почерпнул сумму спокойствия, удовлетворяющую совесть и говорящую человеку «ты обрел Бога». Мы считаем обязанностью указать лишь на то, что вне пределов веры и выше ее в епископе был избыток любви». Это куя мульту мамавит за многолюбие. И считали его уязвимой пятой люди серьезные, люди благоразумные и положительные. Эпитеты, излюбленные нашим печальным миром, где эгоизм получает лозунг от педантизма. В чем выражался этот избыток любви? В кроткой приветливости, изливавшейся на людей, как мы сказали, и распространявшейся иногда далее людей. Он жил, ничего не презирая. Чувствовалась снисходительность ко всему, созданному Творцом. У всякого человека, даже у лучшего, есть бессознательная жестокость, которую он приберегает для животных. У динского епископа не было этой жестокости, свойственной, однако, многим священникам. Он не доходил до браминизма, но он как бы вдумался в слова экклезиаста. «Кто знает, куда идет душа животного?» Внешнее безобразие, уродливость инстинктов не смущали и не отталкивали его. Он задумывался и почти умилялся. По-видимому, он мысленно отыскивал за пределами видимой жизни причины, объяснения и извинения. Иногда он как будто молил Бога о смягчающих обстоятельствах. Он смотрел без негодования, глазами лингвиста, разбирающего свиток папируса, на долю хаоса, входящую в природу. Эти раздумья заставляли его подчас говорить странные вещи. Однажды утром он был в саду и думал, что никто его не слышит. Но сестра его шла за ним, чего он не заметил. Он внезапно остановился и стал что-то рассматривать на земле. Это был толстый, волосатый, отвратительный паук. Сестра слышала, как он сказал, «Бедная тварь, она в этом не повинна». «Почему не пересказать этих божественных ребячеств доброты?» «Пожалуй, это и мелочи, но эти высокие ребячества были ребячествами Франциска Осиского и Марка Аврелия». «Однажды епископ вывихнул себе ногу, не желая наступить на муравья». «Так жил этот праведник». Иногда ему случалось засыпать в саду, и ничего не могло быть почтения этого зрелища. Если верить рассказам о молодости преосвященного Бенвеню, то в юности и даже в зрелом возрасте господин Мириэль был человеком страстным, быть может, даже горячим. Его всеобъемлющая доброта была не столько прирожденным инстинктом, сколько результатом глубокого убеждения, мало-помалу проникшего из жизни в сердце и медленно слагавшегося капля за каплей. В характере, как и в граните, вода может проточить борозды. Подобные следы неизгладимы, и подобные породы камней прочны. В 1815 году, как мы сказали, епископу минуло 75 лет, но на вид ему казалось не более 60. Роста был он небольшого, довольно полный и ходил пешком, желая победить склонность к тучности. Походка у него была твердая и стан очень незначительно сгорблен, подробности с которой мы не делаем никаких выводов. Григорий, шестнадцатый, восемьдесят лет, был прям и улыбался, что не мешало ему быть плохим пастырем. У Преосвященного Бенвеню была, что называют, красивая голова, но лицо его было так добродушно, что красота его забывалась. Когда он беседовал с детской веселостью, бывшей одним из его очарований, упомянутым уже нами раньше, каждому было легко с ним, и казалось, что все существо его дышит радостью. Его свежий румяный цвет лица, белые зубы, сохранившиеся в целости и обнажавшиеся, когда он смеялся, придавали ему открытый и искренний вид, заставляющий говорить о мужчине «Он добрый малый». Астрики «Он добряк». Как помнит читатель, он произвел именно такое впечатление на Наполеона. По первому взгляду и для человека, видевшего его в первый раз, он действительно казался только добряком. Но в глазах того, кто проводил с ним несколько часов и особенно видел его задумчивым, добряк мало-помалу преображался во внушительного человека. Его широкий, серьезный лоб, почтенный по морщинам, внушал уважение своими думами. А доброты веяла величием, хотя доброта и не переставала сиять. Глядя на него, испытывалось чувство, похожее на то впечатление, которое внушал бы ангел, медленно расправляющий крылья, не переставая улыбаться. Уважение, бесконечное уважение постепенно охватывало вас и поднималось к сердцу, и вы чувствовали, что находитесь в присутствии одной из сильных, испытанных и снисходительных душ, в которых мысль достигла той высоты, где уже нет места ни для чего иного, кроме всепрощения. Как уже видели ранее молитвы, исполнение церковной службы, благотворительность, утешение скорбящих, уход за маленьким клочком земли, братская любовь, воздержание, гостеприимство, самопожертвование, доверие, наука и труд наполняли дни всей его жизни. Слово наполнять совершенно точно, так как, конечно, его пасторский день был переполнен добрыми мыслями, словами и делами. Однако он не считал день свой полным, если холод или дождь не позволяли ему провести вечером час или два перед сном в саду, когда женщины уходили в свои комнаты. Эта привычка была словно каким-то обрядом приготовления ко сну размышлениями в присутствии величественного зрелища ночного неба. Иногда очень поздно, если две старые женщины не спали, они слышали его медленные шаги по аллеям. Он был тогда наедине с самим собой, сосредоточенный, спокойный. Он молился и сравнивал ясность своей души с ясностью небесного свода, умилялся среди темноты перед видимым великолепием созвездий и невидимым великолепием Творца и раскрывал свою душу мыслям, навиваемым, непостижимым. Он возносил свое сердце в тот час, когда ночные цветы возносят свои ароматы, изливаясь в упоении перед блеском мироздания. Быть может, он и сам не мог дать отчета, о чем он мыслил в эти минуты. Он чувствовал только, как что-то возносится в нем и как что-то нисходит на него. Таинственный обмен между безднами души и безднами вселенной. Он думал о величии присутствия божества, о великой тайне будущей вечности, о всех этих бесконечностях, убегавших из глаз в разные стороны, и не стараясь понять непостижимого, он созерцал. Он не изучал Бога, он удивлялся ему. Он всматривался в чудесные встречи атомов, облекающих материю формы, обнаруживающих и подтверждающих существование сил, создающих индивидуальность единиц, границы в пространстве, конечные в бесконечном и творящих красоту из лучей света, беспрерывные встречи, сцепления и разъединения в этом жизни смерть. Он опускался на деревянную скамью, прислоненную к ветхой шпалере, смотрел на звезды сквозь тощие силуэты плодовых деревьев. Эта четверть арпана земли, застроенная лачугами и амбарами, была мила ему и удовлетворяла его. Чего же больше нужно было старику, посвящавшему свой досуг, днем работе в саду, а ночью созерцанию? Эта тесная ограда, где небо заменяло потолок, Не доставляло ли возможности поклоняться Богу в самых грациозных и самых величавых его произведениях? Садик для прогулки и вид беспредельного неба для размышлений. У ног все то, что можно растить и собирать. Над головой все, над чем можно думать и размышлять. На земле несколько цветов, наверху все небесные звезды. Глава 14 Как он мыслил? Последнее слово. Ввиду того, что переданные нами подробности особенно в настоящий момент могли бы придать характеру Диньского епископа известную пантеистическую окраску, выражаясь модным языком нашего времени, и внушить мысль во славу или в осуждение его. Что он следовал личной философии, свойственной нашему веку, зарождающейся и развивающейся в некоторых одиноких умах и возвышающейся иногда до степени религии, мы настаиваем на том, что никто из знавших преосвященного бьенвеню не считал себя вправе приписывать ему чего-либо подобного. Просвещал этого человека его сердце. Его мудрость основывалась на свете, исходящем из этого источника. В нем было отсутствие системы и много добрых дел. Отвлеченные спекуляции кружат голову, и ничто не доказывает, чтобы его ум углублялся в апокалиптические соображения. Апостол может отличаться смелостью, но епископу приличнее скромность. Он, вероятно, не позволил бы себе вдаваться в пристальный разбор некоторых специальных задач, предназначенных исключительно гигантским умам. По таинственными сводами веет священным ужасом. Эти темные врата стоят без затворов, но что-то говорит вам, простым прохожим жизни, «Не входите туда! Горе тому, кто переступит порог!» Гении предъявляют свои мысли Богу в форме глубоких абстракций и чистых спекуляций, стоящих, так сказать, выше догматов. Их молитва заключает смелый спор, их поклонение вопрошает. Это уже непосредственная религия, полная тревоги и ответственности для того, кто отваживается возноситься на ее вершины. Человеческая мысль не имеет границ. Она за собственный страх и риск углубляется в анализ собственного энтузиазма. Можно сказать, что в силу чудесного отражения она удивляет собой природу. Таинственный мир, окружающий нас, откликается и, вероятно, созерцатели, в свою очередь, являются предметом созерцания. Как бы и ни было, но на Земле есть люди. Вопрос, однако, в том, действительно ли они люди, видящие отчетливо на горизонте свои мысли очертания абсолютного и которым дан страшный дар прозревать бесконечную его высоту. Преосвященный Бьен-Веню не был из числа их. Преосвященный бьенвеню веню не был гением. Его пугали бы эти высоты, с которых многие великие умы, как Сваденборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Без сомнения, эти могучие грезы имеют нравственную пользу, и этот трудный путь приближает к идеальному совершенству. Но епископ избрал кратчайшую дорогу – Евангелие. Он не старался предать своей ризе складах плаща святого Илии. Он не освещал никакими пророческими лучами темных волн событий, не силился сосредоточить в пламя блуждающие огоньки предметов. В нем не было ничего пророческого и напоминающего ясновица. Его кроткая душа любила. Вот и все. Что он расширял молитву до сверхъестественного общения, это вероятно. Но ни молитва, ни любовь не могут никогда быть чрезмерными. И если молиться больше указанного текста составляет ересь, то святая Тереза и святой Иеремия были еретиками. Он склонялся над всем, что стонет и искупает. Вселенная казалась ему обширной больницей. Он везде различал лихорадку, нащупывал страдания и, не мучаясь разгадкой причины, перевязывал рану. Страшное зрелище созданного наполняло его жалостью, Он был занят только развитием в себе и в других лучшего способа соболезновать и помогать. Все живущее для этого доброго и редкого священника было предметом печали и предлогом для утешений. Есть люди, трудящиеся над добыванием золота. Он трудился над добыванием жалости. Мировая нищета была его рудой. Везде горе было для него поводом выказать великодушие. «Любите друг друга!» Эту заповедь он провозглашал совершенной, не желал ничего большего, и в ней состояло для него все вероучение. Однажды господин, считавший себя философом, тот сенатор, о котором мы уже говорили раньше, сказал епископу, «Взгляните на зрелище, представляемое миром. Война всех против всех. Тот, кто сильнее, тот и умнее». «Ваше Преосвященство, любите друг друга глупость!» «Если так, — ответил без опровержений Преосвященный Бенвиню, если это глупость, то душа следует замкнуться в ней, как жемчужине в своей раковине». Он и замыкался и жил в ней, совершенно довольствовался ею, оставляя в стороне обширные вопросы, заманчивые и страшные, неизмеримые перспективы отвлеченного, пропасти метафизики. Он не касался всех этих бездн, примыкающих для апостола к Богу, для атеиста к небытию. Судьбы добра и зла, междоусобной борьбы существ человеческой совести, задумчивого полусознания животного, преображения путем смерти, суммы жизни, заключенных в могиле, непостижимой прививки различных привязанностей к одному устойчивому эго «я». Сущности материи, небытия и бытия, души, природы, свободы и необходимости, всех острых проблем, всех роковых потемок, над которыми склоняются архангелы, гиганты человеческого ума он не заглядывал в эти ужасающие пропасти, куда Лукреция и Ману, Святой Павел и Данте устремляют огненные очи и, пристально глядя в бесконечность, как бы стремятся зажечь новые звезды. Преосвященный бьен был просто человеком, констатирующим с внешней стороны существование таинственных вопросов, не анализируя, не переворачивая их и не смущая ими собственного сердца. В его душе было глубокое почтение перед тайной.